Глава третья Игорь сидел у себя за перегородкой. До него доносились привычные «алё-алё» менеджеров, но они не приносили успокоения. Он постукивал пальцами по тому самому злополучному листку, который только что принесла Елена, и по скулам ходили желваки. Вскоре в дверном проеме тенью возник Макс. Игорь молча указал подбородком на кресло, и тот бесшумно занял место, положив ладони на подлокотники, словно готовился мгновенно оттолкнуться от них и броситься прочь. А Игорь развернул к себе листок и зачитал. «Богиня темненосная, червей смыкающая, создала кишки существа живага, взяла губку морскую и разорвала ее надвое, отжав воду, и нарекла «Будь легкими существа», и стала губка существа легкими «Печень». Он хлопнул ладонью по листку бумаги. «Тут обрывок заканчивается, но там явно что-то вроде «взяла ухо чебурашки черного и сотворила из нее печень живую, что вложила в бок правые существа». «Верно?» Макс скривился и сказал, уводя взгляд в сторону. «Ухо-то каким боком к печени! Да еще чебурашичье!» Игорь рыкнул. «Большое, коричневое!» И припечатал листок банкой с сушеными сороконожками в капсулах по 200 миллиграмм. «Ты что творишь-то вообще? Мне начинать жалеть, что я втянул сотрудников в эту игру!» Лицо Легостаева от рычания начальства сразу приняло обычное ехидное выражение. Он быстро прикрыл вечно открытую дверь в коморку Игоря, отрезав внешние звуки, и уселся в кресло уже расслабленно. Игорь, я получил в Росланд 30 дней заключения, вник не в цифру. Это 720 часов чистого времени во вполне себе аутентичной средневековой камере. Искусственный интеллект игры решил, что это в моем случае вполне правомерно. Но вот хоть убей, у меня нет желания идти на поводу у какой-то ахах разумнейшей программы, что решило таким образом принести игроку в моем лице какую-то гипотетическую пользу. Мне нужно срочно вырваться оттуда. Дела горят, наши общие дела, на благо фирмы. Ты там крутой орк, но мне помочь ничем не можешь. Твои соплеменники, как ни нажимай, не могут потребовать выдачи князя дома, который им лично ничего плохого не сделал. Соответственно, и штурмовать замок, чтобы вытащить меня оттуда, они тоже не станут. Поэтому тебя я задействовать никак не стал. Но он поднял указательный палец «Гномы могут. Сделать какой-нибудь подкоп или договориться с начальником стражи. И Тархан может подействовать на своего отца-барона. Он же теперь моими стараниями, так или иначе, стал баронетом взрослым. На них и воздействую. А остальные — Наташа, Юля, Слава...» Макс пожал плечами. «Окружение Тархана и Горна с тфу, то есть Алексея и Елены. «Пусть нажимают на них, чтобы шевелились в направлении моего освобождения и сообщали непременно о своих шевелениях, чтобы не портить мне планы». Игорь пожал плечами. «Разыгрывать с брендившего – идея так себе. А ты точно не это!» Макс также пожал плечами. А сам-то как думаешь? Взять старый файл из писулик фанатов дроу, стряпающих забавные теории, чтобы потом забыть его в урне? Поставить на рабочем столе маньячную заставку, положить в ящик забавные ножны и... Тут Макс фыркнул и сделал просящий жест. Игорь понял и поставил банку с сушеными сороконожками перед ним. Менеджер царапнул ногтем, подцепляя уголок наклейки, и потянул, открывая вторую, которую повернул к начальнику. «Витамины комплевит-12 с минералами». Прочитал тот и хмыкнул. А Макс же сказал с напором. «Игорь, ты в курсе теперь, так что не ломай мне игру. Сами по себе наши и не почешутся, чтобы меня вытащить. Эка невидаль, типа его отсидеть в четырех стенах кучу времени. Причем, как я уже говорил, считается только время нахождения в игре. А вот спасти товарища от самого себя...» Последнюю фразу Макс произнес язвительно, явно кого-то цитируя. «Этому и заставлять никого не надо. Ринутся все». Тут же все такие белые паладины с крылышками за плечами, да нимбом над головой. Игорь вздохнул и тяжело обронил. «Я подумаю над твоими словами. А ты завязывай с подобной самодеятельностью. Уже достаточно накачал народ для нужных тебе действий. Не усугубляй, а то дождешься добросердечных санитаров со смирительными рубашками, которых непременно вызовет какая-нибудь добрая душа». Макс покачал головой. «Они и знать ничего не будут. Предпримут усилия, я вновь буду вести себя как обычно. Все довольны, все при своем. А если и узнают, то они все же менеджеры. В конечном итоге оценят правильно. Хотя, конечно, и будут уязвлены по-человечески. Но к последнему я как раз давно привык. Сам же всегда учил. Главное — результат. Игорь проворчал. «Этому изуиты учили, не я. Не надо на меня такое вешать. И давай еще раз проговорим. Что ты делаешь, а главное, что не делаешь. Ты больше не манипулируешь сотрудниками фирмы». «Что, не видишь разве, как с каждым разом загоняешь отношения с народом все в более и более глубокую задницу своими методами? Могли бы собраться в переговорки да спокойно прикинуть, как тебя вытащить. Но нет, тебе нужно обязательно накапать людям на мозги, чтобы начали плясать под твою дудку. Да, тебе удается, манипулятор ты прирожденный, но атмосфера в коллективе после каждого такого выступления становится все хуже. Говоришь, не ломать тебе игру? Так скажу прямо, я ее тебе не только сломаю, а вообще...» Сотру в порошок, если увижу, что ты ломаешь мне фирму. Макс вскинулся было, но Игорь хлопнул по крышке стола и рыкнул: «Не возражать, это не обсуждается». Он потер переносицу и добавил в голос отстраненности. «Макс, ты застрял на уровне манипулятора. Для менеджера и даже для топ-менеджера пребывать на нем нормально. Но закапываясь в это направление глубже, ты уходишь с дороги потенциального руководителя филиала с большими задатками. Ты давно созрел для этого, но, видимо, моя вина в том, что ты начал гнить в форме манипулятора. Нужно было раньше дать тебе возможность свободного плавания». «Потенциал-то, вижу, мощный!» Макс поморщился и увел взгляд в сторону. «Игорь, я могу попробовать, но, понимаешь, не прет меня руководить. Не могу, как ты, спокойно воспринимать тупость людей. Не хватает терпеливости и человеколюбия. И вижу, что эффективнее именно двигать людей, как фигурки на шахматной доске. Ну и нравится мне это, что поделать? Быстрее, красивее, лучше!» Начальник фирмы «Капс Universe вздохнул. «Все это нарабатывается, Макс. Сила фирмы в кадрах, и к каждому нужен свой подход. Я не жду от тебя мгновенного превращения в доброго самаритянина. Игра не просто так, видимо, запихала тебя в темного эльфа. Но ты хоть попробуй». Вот с Алексеем вышло все просто. Достаточно оказалось поймать его в нужный момент и нагрузить ответственностью. Я сделал это на свой страх и риск, доверяя чутью. И пацан, который годами только и делал, что ныл да бегал от любого решения, чуть за рамками рутины, сначала охнул, а теперь пашет. Стоит на своих кривых гномих ногах, как каменная колонна, которая держит любой груз, даже не зная, что он в принципе подъемен. Макс улыбнулся уже по-человечески. «Расклад для новичков. Не знает, что невозможно и спокойно делает. Правда, может перегореть». Игорь кивнул, откидываясь на спинку кресла. «Точно! И на нем сработало! А перегореть не дадим! Тебя же перековывать извне поздно! Ты можешь сделать это только сам!» Макс кивнул, понимая, что аудиенция закончена, и вышел из кабинета. Игорь же поморщился, помассировав грудь со стороны сердца и вытащил из стола ополовиненную пачку таблеток.